Глава третья. Телеграм. Новость на самом крупном телеграм-канале Дагестана. Внимание. По неподтвержденным данным группа лиц, называющая себя безымянной бандой, они просили уточнить, что это временное название, захватила самый старый в Европе бук, известный в Дагестане как Большая Суета. Пока неизвестно точное количество членов банды, но по словам сержанта Зул Пукарова, героически вступившего с ними в переговоры, это очень опасная группа лиц сомнительных помыслов. А еще там есть женщина, очень злая и опасная. Вот. Напомним, месяц назад было объявлено, что компания-застройщик Golden City, принадлежащая олигарху Тамирлану Азизову, планирует воспользоваться своим правом владения на данную территорию, в центре которой и растет так называемая большая суета. Компания планирует начать строительство нового проекта небывалых, по словам представителей компании, масштабов с 1 января 2020 года.